Глава 17. Хуже нет противника, чем союзник-долба. Капсулы стремительно снижались. Часть из них уже успела скрыться за верхушками деревьев, за горами. Я мысленно представил, как за пару секунд до столкновения с землей капсулы резко тормозят, останавливают падение и опускаются на поверхность уже гораздо медленнее. «Да, не завидую тем, кто сейчас находится внутри капсул. Хотя десантники привыкли к подобным пируэтам. Наверняка каждый из них прошел через десятки, а то и сотни подобных высадок. Так что несколько секунд дикой перегрузки особо никак на них не повлияют. Да и опять же, компенсаторы капсул, компенсаторы персонального бронескафандра, наверняка минимизировали все неудобства». как минимум большую их часть. К слову о бронескафах. Данные, с позволения сказать, костюмы, были поистине произведением искусства. Впервые созданные несколько десятилетий назад, задолго до его рождения, эти скафы претерпели массу модернизаций, усовершенствований, улучшений... по сравнению с той первой версией. Современные выглядели, наверное, так же, как если поставить в один ряд первые автомобили и современные флайеры или глайдеры. Ну а начинка... В таком костюме можно с легкостью находиться в открытом космосе несколько суток, и ничего с тобой не случится. Более того, можно даже с легкостью преодолеть несколько сот километров прямо в нем. Слышал я истории, как десантник смог после уничтожения своего корабля базой пролететь почти 600 километров до другого союзного звездолета, при этом используя только встроенный в СКАФ ранец ускоритель. Далее сама броня. Десантники считались лучшими бойцами человечества, и это было действительно так, поэтому и снаряжали их только лучшим. боевой доспех десантника ПБдд. «Выдавался только опытным бойцам. Нужно было выжить, уцелеть как минимум в паре боев, прежде чем тебе разрешали или скорее доверяли этот костюм. Совершенный экзоскелет, имеющий время отклика, настолько мизерное, что заметить его было просто невозможно, миомерные мышцы, с помощью которых десантник легко мог поднять проходец». Хотя чего там поднять, он им и швырнуться мог на несколько десятков метров. К слову, в документальных хрониках я довольно часто наблюдал, как десантники проделывали такие трюки. Попросту зашвыривали пехотинцев чужих собственной подбитой техникой и крупными обломками зданий и тому подобным. От такой тяжести энергощит не спасал. Наконец, защищенность такого костюма... позволяла гарантировать выживаемость даже после попадания в костюм крупнокалиберных снарядов. Защита от энергооружия также была, но, к сожалению, все еще недостаточная. Впрочем, уверен, благодаря находкам на хрусте ситуация кардинально изменится. Ах да, кстати, все те дроиды Роботекса, что были оснащены щитами, Фейтон разбирал. Он пытался понять, как действует щит, пробовал использовать его на наших собственных костюмах, но, к сожалению, то ли мы так неудачно выбивали дроидов, что в первую очередь страдал щит, проще говоря, вся электронная начинка генератора поля попросту выгорала, то ли это было сделано специально, чтобы технология не досталась противнику. «Как бы то ни было, а заполучить хоть один рабочий экземпляр мы не смогли», Но ВКС, смею надеяться, смогут раздобыть его себе, ведь образцов у них будет предостаточно, а хоть один окажется рабочим, подлежащим изучению. Но поговорим снова о костюмах десантников. Это имбовая штука. Несмотря на свои габариты, десантник в полном облачении мог достигать роста в 2,5-3 метра. Не стесняло движений. Они были проворными и маневренными. Если не ошибаюсь, десантник в рабочем ПБДД мог развивать скорость до 80 км в час. Что, конечно же, немало, особенно если нужно сбежать от дроидов или тех же шутеров. Хотя от проходца оторваться бы не получилось. Наконец, оружие десантника. Тут тоже было что сказать. Дырокол или рельсовая пушка повышенной мощности, которую удержать в руках без костюма — «Да и не со всяким экзокостюмом получится. Было попросту невозможно. Была способна элементарно пробивать легкую бронетехнику. Да чего там, слыхал я историю, что десантура как-то превратила в решето. Один из легких корветов чужих. И я уж тем более молчу о ботах чужих. Их расстреливали еще на подлете». Хотя в последнее время чужие и заморочились, пытались оснастить свою пехоту и технику защитой от этих страшных пушек, но, как я понял, не особенно-то в этом преуспели. Другое дело, что скорострельность доракола оставляла желать лучшего, да и снаряды на нее были довольно громоздкими. «Много их на себе не утащишь, даже будучи одетым в ПБДД». Однако на случай, когда главным фактором была не пробивающая способность, а скорострельность, у каждого десантника имелся компактный пистолет-пулемет «Резак». И уже у него скорострельность была заоблачной, до 600 выстрелов в минуту. Причем калибр не такой уж и маленький. Конечно, пробить броню скорпи танка чужих из него не получится, но вот рядовым бойцам хватит за глаза. Имелись у нашего десанта и другие пушки, но были они довольно специфичные и узкоспециализированные. К ним я бы отнес переносные М-орудия, станковые лучеметы, плазмометы и тому подобное. В общем, роботексу я сейчас не завидовал, скорее даже соболезновал. Если они решат принять бой, их разнесут в пух и прах за считанные часы. Хотя, если к планете прибыл корабль ВКС, уж тем более из кадра корпораты обязаны были прекратить боевые действия. Мои воспоминания о десантниках были прерваны жестокой реальностью. подкрепление это вот оно в небе, уже на планету садится. Да вот только как назло черт знает где. А поблизости от меня я пока что капсул десантников, идущих на посадку, не наблюдаю. Зато наблюдаю дроидов роботекса все так же упрямо прущих на меня и явно желающих испепелить или просто продырявить мою тушку прежде, чем я таки дождусь хваленую кавалерию. А я с этим категорически не согласен. Правда и сделать ничего особенно не могу. Противник мне не по зубам, уничтожить я его не смогу, избежать не вариант, мне просто не позволят этого сделать». Вдалеке послышался свист, с каждой секундой нарастающий все больше и больше. Было в нем нечто похожее на звук летящего «Рапидуса», боевого истребителя, который имелся в речному «Гарден». Да вот только нет уже ни речного, ни «Гарден». Да и «Рапидусы», как мне кажется, были уничтожены в первые минуты нападения. Так что же это? ВКС не только десант высадил, но еще и истребители на хруст запустил. И словно бы в подтверждение что-то свистнуло у меня над головой. По земле пролетела быстрая тень, и когда я повернул голову, то успел рассмотреть хищный силуэт истребителя, уходившего к горизонту. Да, истребители. Так и есть. Я разглядел, как от летящего истребителя начали отрываться какие-то точки, стремительно летящие куда-то к земле, а следом дошел и звук. «Похоже, истребитель отработал по каким-то наземным целям». «Эх, ну почему он дроидов возле меня не заметил? Жахнул бы по ним, сразу бы облегчил мне жизнь». Едва только я об этом подумал, как заметил, что истребитель пошел на разворот. «Да ладно, неужели сюда?» «Именно сюда. Вот только истребитель заметил не только я». Дроиды тоже обратили на него внимание и открыли огонь, однако это им не помогло. Истребитель успел дать залп, я же еле успел упасть в первую попавшуюся ямку, какое-никакое, а убежище. Тут же загрохотало так, что я думал оглохну. Земля тряслась, все ходило ходуном, волна жара прошла по округе, а затем все стихло. Я осторожно высунул голову и огляделся. «Дроидов не было. Точнее, не было того места, где они до этого стояли. На месте полянки, деревьев, травы теперь были две огроменные воронки, от которых веяло жаром и от которых прямо-таки валил пар. Что ж, не знаю, кто был пилотом истребителя, но я ему очень и очень признателен. Спас-таки мою шкуру. Я вскочил и бросился бежать. Теперь шансы добраться до лагеря существенно возросли». Другие доработекс уже не патрулируют округу, они ведут отчаянный бой с ВКС. Интересно, кстати, либо ВКС не стал приказывать им остановиться, что вряд ли, либо сами корпораты проигнорировали приказ. На что они, собственно, надеются? Уничтожить прибывшую из кадра? Да хрен у них получится. Хотя с другой стороны, а с чего я вообще взял, что прибыла целая из кадра? Может, патрульный корабль ВКС и всё. Э, нет. На патрульном корабле вряд ли было бы столько десантников. Так что точно из кадра, может, даже небольшой флот. Ну а раз так, чего Роботекс не сдаётся? На что они вообще надеются, что смогут победить? Что главное отбиться сейчас, а пока прибудут новые силы ВКС, они здесь уже закончат. Глупо, но всё же Роботекс почему-то сопротивляется. О! Отсопротивлялись, похоже. В небе появилось новое солнце. Оно светило так ярко, что все вокруг стало белым, слепящим. но ну а когда новое солнце погасло, в небе появилась куча обломков с бешеной скоростью летящих вниз к поверхности хруста. Интересно, что это сейчас так жахнуло. Искренне надеюсь, что не корабль ВКС, а как раз-таки последний фрегат роботекса». «В любом случае, как бы там ни было, а мне нужно спешить, есть свои дела». «А хотя, может попытаться связаться с ВКС?» Я врубил общий канал связи и принялся повторять про «необходимость немедленной помощи и обладание особо ценной информацией». Вот только либо ВКС общий канал не слушали, либо же им пока было не до того, но ответа я так и не дождался». «Ладно, тогда будем, как обычно, сами». «Довольно скоро лес закончился. Я шел по скале, с которой открывался живописный вид и отличный обзор на многие километры вокруг». «Ха! А может, сделать круг и поглядеть, чего там с кораблем роботекса сделали?» В конце концов, тут не так уж и далеко. Да и тем более, я не буду близко подходить. Останусь на безопасном расстоянии, а разглядеть, чего там происходит, могу с помощью своих бионических глаз. Иначе на кой они мне вообще? Довольно быстро я добрался до точки, с которой можно было разглядеть поле или луг, где и сел корабль Роботекса. Сейчас это место больше всего напоминало «Растревоженный муравейник». По земле вокруг гигантского корабля метались букашки-дроиды, пытающиеся подстрелить наступающих со всех сторон букашек-десантников, чьи бронекостюмы делали их больше похожими на жуков. Высоко в небе кружили истребители ВКС, сражающиеся с беспилотниками корпоратов. Смертельный танец в воздухе то и дело озарялся яркими взрывами, летящими к земле горящими обломками. Но отсюда было сложно разобрать, чей же корабль сейчас был подбит и рухнул вниз. Кто вообще в этой битве одерживает верх? Впрочем, чего тут гадать? Наверняка ВКС. Очень я сомневаюсь, что если бы ВКС был в заведомо проигрышном положении, начал бы всю эту вакханалию. Наоборот, наверняка роботекс в меньшинстве. И то, что я сейчас наблюдаю, не более чем добивание противника, его остатков. «Бой возле корабля, Роботекс. Последний аккорд во всей этой битве за хруст». Внезапно что-то произошло. Я не отследил момента, не понял, что же именно и как случилось, но бой вдруг замер. А если говорить точно, мушки над кораблем, как минимум их треть, вдруг резко ушли в пике, полетели к поверхности планеты и просто разбились». Мушки-дроиды, сражающиеся против десантников, вдруг остановились, прекратили стрельбу. Ну а прежде чем я начал выдвигать гипотезы о том, что же случилось, огромный корабль «Роботекс», спокойно лежащий на земле, вдруг словно бы начал расширяться, а затем я ослеп. В какой-то момент понял, что нужно сделать, однако не успел броситься на землю сам, меня попросту сбило ударной волной». Когда я пришел в себя, пришлось еще долго трясти головой, чтобы очухаться. Приложила меня знатно, сбила ударной волной, протащила по земле. Но, к огромному счастью, мой многострадальный костюм прошел и это испытание. В том смысле, что я не получил травмы или ранений, если, конечно, не считать таковыми синяки и шишки. С горем пополам я поднялся на ноги и первым делом повернулся, чтобы рассмотреть корабль и место боя. Осмотреть надо сказать, было уже особо и не на что. Корабля не было. Вместо него огромная яма, или скорее воронка, обломки, обшивки и детали корабля разбросаны на добрые сотни метров вокруг. То тут, то там лежали на земле и десантники, их трудно было не заметить с ихто то броней. К моему огромному удивлению, часть из них шевелилась, пыталась подняться на ноги. Ну Но нихрена ж себе! Пережить взрыв корабля на поверхности планеты, да еще и настолько близко от эпицентра... Их броня хороша, тут не поспоришь. Истребителей в небе не было, десятки их остовов дымились кто в лесу, кто в поле, кто в воронке. Что ж, ВКС победил, вот только какой ценой! и и управляющий кораблем Роботекса, либо вообще всей этой компанией, явно осознал, что поражение неизбежно. И как только это понял, тот же подорвал корабль, отключил всех дроидов. «К слову о них. Если десантников я видел, то ни одного робота разглядеть так и не смог. Где же они? Ладно бы не заметил шевеления, так нет, вообще не вижу их. Даже лежащими на земле». Задействовав свое улучшенное зрение на полную катушку, я попытался разглядеть все поближе, однако точно с таким же результатом. Видел десантников, видел их суету, видел прямо-таки в деталях обломки корабля и истребителей, совсем недавно ведущих бой в небе. Однако ни одного даже поврежденного дроида разглядеть мне так и не удалось. «Да что это за мистика такая?» Можно было бы еще постоять и поглазеть, однако я вспомнил, куда и зачем шел. Судя по тому, что здесь произошло, в городе могло случиться чего и похуже, если вообще город Арматеха остался на планете. Может, и его аннигилировали. И в таком случае сеть, и так дышавшая на ладан, может вовсе отключиться. Тогда мой чип будет единственным хранилищем, где еще есть данные моих друзей. А раз так, я должен как можно быстрее добраться до клон-капсулы и их оживить. Как минимум сделать дубликаты имеющихся у меня данных. Я развернулся и бросился прочь. Нужно добраться до нашего старого лагеря во что бы то ни стало. К моему огромному облегчению до места назначения я добрался без приключений. Возможно, кто-нибудь из моих приятелей сказал бы... «А на хрена ты вообще бегаешь? Дождись кого-то из десантников, сдайся в плен. Тебя отведут к офицеру, и ты ему все расскажешь. Тебе, конечно же, помогут, ведь в твоем чипе среди личностных слепков твоих друзей есть и слепок офицера ВКС Анатольевича. Уж оживить его будет первостепенной задачей для любого встреченного тобой бойца, начиная от рядового, заканчивая генералом». Вот только я слишком много видел фильмов о десантниках и прекрасно понимал, чем такая встреча для меня может закончиться. Вполне возможно, что перед ними поставлена задача уничтожить любое вооруженное существо, и они эту задачу без всяких колебаний выполнят». А может и задачи такой нет. Может как раз наоборот. Да вот только десантникам плевать. Эти ребята сначала стреляют, а уже затем спрашивают, свой ты или не свой. Так что испытывать судьбу мне совершенно не хотелось. Во всяком случае до того момента, пока я не сброшу данные на капсулу, не начну процесс возрождения кого-то из своих. Думаю, в первую очередь это должен быть Толяныч. Он сможет быстро связаться со своими, все расставит на места, и тогда уже можно не бояться за свою жизнь. Именно этим я и занялся, прибыв в лагерь. Скопировал все данные на капсулу, загрузил личностный слепок Анатольевича в тело клона, уже лежащего в капсуле и ждущего своего часа, а затем запустил процесс оживления. Фух, вроде как сделал. Успел. Теперь можно сдаваться ВКС. Нет, шучу, конечно, с большой вероятностью я погибну, и пускай данные сохранены, но когда еще прибывшая кавалерия найдет наш лагерь среди лесов? И уж тем более, когда соблаговолит оживить людей, чьи слепки имеются в памяти капсулы. ВКС ведь даже не подозревают, что именно здесь все те люди, которых и позвали на хруст. «Два часа, которые требовались для активации клона, тянулись неимоверно долго, тем более для меня, прислушивающегося к каждому шороху, к каждому дуновению ветра. И, конечно же, именно тогда, когда до активации оставались считанные минуты, я все же потерял бдительность, а, быть может, уже слишком устал и внимание мое притупилось». Гулка грохнул выстрел, и я прямо-таки заорал от боли, хватаясь за свою левую ногу. К собственному ужасу, вместо ноги у меня теперь была лишь культя, к тому же обильно кровоточившая. «Заткнись!» «Заткнись, говорю!» Надо мной возник силуэт в броне космодесантника, и прямо в лицо уткнулся ствол. «Череп, проверь, что за тип!» «Делаю!» Отозвался второй. «Наверняка тоже десантник, вот только его я разглядеть не смог. Стоял чуть в стороне». «Ну что там?» — спросил первый. «Да хрень какая-то», — пробормотал названный черепом. «Идентифицируется и как гарденовец, и как арматеховец. Короче, в любом случае корпорат. Вали, урода». «Понял!» — обрадовался первый.